Глава двадцать девятая. «Где умирает дружба и рождается любовь?» в Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга, удивленные неожиданностью встречи. Потом Крис первым пришел в себя и произнес «Помогите нам, пожалуйста, выбраться. Спустите веревку». Ред посмотрел на Криса, поджал губы и отчеканил «Сейчас». На некоторое время они с Кроуном скрылись из вида. Пока мы ожидали, друг повернулся ко мне и попытался неловко оправдаться. «То, что произошло, нам нужно поговорить. Не сейчас», — грубо оборвала я, совершенно не готовая к выяснению отношений. «Хорошо», — смиренно кивнул друг. «Позже». В скором времени вернулись Ред и Гаспар с длинной веревочной лестницей, по которой мы выбрались наверх. Тэд чертвел себя отстраненно вежливо Любезно подал мне руку, помогая ступить на землю, но ни на один лишний миг не продлил вынужденные объятия и поспешил поскорее отстраниться. Лишь плавящийся в глубине глаз янтарь говорил о том, что мужчина зол. Они скромном, внимательно выслушали нас и пояснили, что у колодца оказались почти случайно. Осмотрев место происшествия, мужчины как раз собирались уходить, но дотошный следователь решил заглянуть в колодец, на всякий случай. Я молчала и почему-то чувствовала себя неловко, словно ученица, которую застали за списыванием хотя никакой вины за собой не ощущала. Ведь не я целовала Криса, а он меня. А это абсолютно разные вещи. В лесу уже сгущались сумерки, пора было возвращаться обратно в поместье. Однако я просто не могла оставить ситуацию без разъяснения. Отправив Криса и Гаспара вперед, со словами, что догоню их чуть позже, я устремилась за Редом направлявшимся к жареному петуху. «Стой!» – окликнула его, догнав на опушке леса. Мужчина остановился, но не обернулся. Я оббежала его кругом и, став прямо перед носом у Течерда, горячо затараторила. «Рэд, это не то, что ты подумал. Вернее, то, но все не так. Это... Я просто... Словом, это от радости. Крис, мой лучший друг!» От бега и волнения... Я задыхалась и никак не могла толково сформулировать свою мысль. Полицейский стоял, словно каменное изваяние, внешне никак не реагируя на мои покаянные речи. От обиды и собственного бессилия я схватила его за на пиджака и стала яростно трясти, как собака, меховую подстилку. — Ред, ты слышишь меня? Отвечай! — отчаянно кричала я. Тэтчерд аккуратно, но крепко схватил меня за запястье и оторвал от своей одежды. Затем отпустил и, смерив задумчивым взглядом, произнес. «Кира, я взрослый мужчина и знаю, чего хочу в этой жизни. Подобные игры на два фронта или метание из стороны в сторону мне неинтересны. Моя женщина должна быть только моей. Подумай, действительно ли тебе это нужно?» «Расставь приоритеты, Кира, тогда и поговорим». Сказав это, он продолжил идти вперед, не останавливаясь, не оборачиваясь и немало не заботясь о том, как я доберусь до поместья в темноте. Обратно я возвращалась расстроенная и злая одновременно, пыхтя себе под нос и пытаясь разгрести тот сумбур из мыслей, что образовался в моей голове. Конечно, я не рассчитывала, что Тетчерд растает и тут же падет к моим ногам, но и такого холодного безразличия от него не ожидала. И все из-за этого глупого поцелуя. Ладно, бы еще поцелуй был стоящим, а там ведь и обсуждать нечего. У меня даже не ёкнуло нигде, будто с братом целовалась. Осознав эту мысль, я остановилась прямо посреди чаще. «Странное дело». Когда-то я думала, что Крис моя вторая половинка, родная душа, и в тайне мечтала о его поцелуе. А когда он случился, не почувствовала ровным счетом ничего. Неужели я выдавала привязанность за любовь? Вспомнив поцелуй с Редом, вдруг поняла, что ни о каком сравнении речь идти не может. Это все равно, что сравнивать кусок сыра с хомячком. Улыбнувшись собственной аллегории, я заспешила по тропинке пытаясь догнать ушедших вперед друзей. Мы поравнялись уже практически на границе с Кроунхоллом. Крис и Гаспар горячо обсуждали тайные ходы в подземельях замка. «Я знаю три», – продолжал младший герцог, – «из гостиной на кухню, из хозяйского крыла к слугам и из матушкиного кабинета в молельню». «В детстве мы с Грегом часто пробирались на кухню и воровали сладости, когда подросли, уже бегали к молоденьким служанкам». Тут Гаспар плутовато улыбнулся и покосился на меня. «Охот в молельню?» – поинтересовался Крис. «Его мы с братом нашли случайно, когда пытались сбежать от карательно-воспитательных мер герцогини». Усмехнулся младший герцог и продолжил. «Потяните портрет на столике на себя». И в стене откроется проход, который выведет прямо в молельню за алтарь. Мы с Крисом переглянулись. Значит, тайных выходов из кабинета Миледи было два. Пришлось рассказать герцогу о еще одном проходе, который открывался, если положить портрет на стол и сдвинуть от себя. Он внимательно выслушал и после недолгих раздумий произнес. Кроун-Холл строил человек, которому всюду мерещились тайные заговоры. Семья не распространяется на эту тему, чтобы не поручить образ доброго мецената, каким его знает город. Но я не удивлюсь, если выяснится, что под замком целая сеть тайных ходов и секретных комнат. Затем, после минуты раздумий, с улыбкой добавил. «Теперь понятно, каким образом его жена...» Преодолевала грозовой фронт. Она просто пользовалась туннелем сокровищницы, который приводил ее прямо к любовному гнездышку. Удобно. Думаешь, Мизуар не догадался, что тайный ход можно использовать таким образом? Скептически хмыкнула я. Думаю, что этот ход мог построить и не он. Также хмыкнул в ответ Гаспар. Любовником Виолы, насколько мне известно, был маг земли. Он вполне мог воспользоваться своими силами и протоптать дорожку к любимой. Я задумалась. Эта версия казалась вполне правдоподобной и объясняла запутанность подземного хода. Вероятно, избранник Виолы опасался, что любимая может попасться, поэтому подстраховался, создав множество ложных выходов. Не зная точно, куда идти, ты никогда не найдешь верный путь. «Хитро!» Дойдя до замка, мы взяли с Гаспара обещание молчать обо всем, чтобы не спугнуть преступника. Уже стоя на лестничной клетке, я задала ему последний вопрос, который давно меня мучил. «Ты не помнишь, кто обнаружил открытую дверь в сокровищнице?» Герцог нахмурился, вспоминая, и через минуту проговорил. «Если мне не изменяет память Лара». Я кивнула и, взяв Криса под руку, стремительно потащила наверх в свою комнату. Пора было серьезно поговорить. Оказавшись в своих покоях, я почувствовала себя более уверенной и защищенной. Оставив друга и шныря изумленно наблюдать за мной, с диванчиков первым делом тщательно обследовала все помещение. Не найдя ничего подозрительного, тяжело опустилась в кресло, И мрачно резюмировала. «С сегодняшнего дня нам нужно быть предельно осторожными. Кто-то из обитателей замка явно пытается нам помешать, а это значит, что мы на правильном пути». Я сделала паузу и выразительно посмотрела на Криса, а потом припечатала. «Теперь ты ночуешь здесь, но делаешь это очень аккуратно. После ужина уходишь к себе» а на ночь тайком приходишь сюда. Пусть все и дальше думают, что ты спишь в своих покоях. Особенно осторожно ведем себя с прислугой». Крис кивнул и спросил. «Думаешь, это кто-то из них?» Я сказала Шнырю. «Расскажи Крису про свой обыск». Чертяка пояснил. «Сегодня утром я прошерстил комнаты горничных». Под матрасом одной из кроватей нашел куклу с пришитым сушеным пауком. «Такие делают деревенские ведьмы, чтобы наслать на кого-то смертельное проклятие», — пояснила я. «И чья это была кровать?» — уточнил барон. «Служанки Лары», — ответил Шнырь. «Мы притихли. Все знали, что Лара — горничная Криса». После минуты молчания я сказала. Уверена, она сделала это из-за любви к конюху Мики. Вопрос только в том, причастна ли Лара к похищению герцога. Крис лишь молча кивнул. Очевидно, барону было неприятно осознавать, что именно его служанка оказалась замешана в черных делах. Разговор сам собой сошел на нет, и мы, не сговариваясь, Стали готовиться ко сну. Крис ушел в свою комнату, чтобы вернуться к нам пару часов спустя, а я вышла на балкон подышать. После приключений под землей, где кислорода катастрофически не хватало, я гораздо больше стала ценить свежий воздух. Взглянула на Лауру и Миару, которые уже не одну сотню лет молчаливо несли кару лишь за то, что один раз помогли своей хозяйке, И меня вдруг осенила догадка. Дриады поплатились за то, что спрятали вещь, которую хозяин, по всей вероятности, очень ценил. А если предположить, что это было именно то кольцо из жемчужного гарнитура, которое Виола оставила где-то в деревне, как рассказал старый мозг. Девочки, подъем! Бодро заголосила я, увлечённая новой идеей. Кориатиды медленно встрепенулись, и скидывая с себя оцепенение сна, удивлённо уставились на меня. Что тебе нужно, ведьма Кира, прошелестели они в унисон. А скажите ко мне, вкрадчиво начала я, перед тем как Мизуар вас проклял. Не кольцо ли своей хозяйки вы прятали? Статуи молча смотрели на меня. На каменных лицах читались недоумение и священный ужас. Я поняла, что попала прямо в цель и решила их дожать. Жемчужное кольцо с черным алмазом. — Да! — вдруг горько протянула Лаура. — Из-за этого кольца мы навеки прокляты! — зашипела Миара. — Не навеки! Убежденно отмахнулась я. «Если скажете, где спрятали, с его помощью я смогу вернуть вам первоначальный облик». «Но хозяйка...» — жалобно зашипели каменные девы. «Вашей хозяйке уже шестьсот лет, как нет на свете, а я есть. Рядом, живая и готовая помочь. Решайтесь скорее», — торопила я. На несколько минут повисло тягостное молчание. Я уже подумала, что не смогла достучаться до них, как вдруг услышала «На не колодце, прошептала Миара. «За черным камнем!» – закончила Лаура. И девы затихли, снова обратившись в камень. Я стояла и радостная, и злая. Радостная от того, что появилась возможность вернуть пропавшую реликвию кроунам, а нимфам их истинный облик. А злая, потому что найти кольцо будет не так-то просто. В старом глубоком срубе от времени уже давно почернели все камни. Кроме того, нужно еще как-то сказать друзьям, что нам опять придется лезть в этот злосчастный колодец. Как я и предполагала, друзья восприняли новость без особого энтузиазма. Но, тем не менее, открытого протеста не высказали, понимая, что это необходимо. Мы условились пойти в деревню сразу после завтрака. Весь оставшийся вечер шнырь ворчал, недовольный тем, что в колодец, согласно жребию, придется лезть именно ему. Я уже собиралась лечь спать, как вдруг раздался тихий стук в дверь моей спальни. «Войдите», — пригласила я. За дверью стоял Крис. Его светлые волосы оказались непривычно растрепаны шейный платок висел на плечах унылой тряпочкой, ворот рубашки был смят и расстегнут. Всегда идеальный барон не походил сам на себя. Я смотрела на друга и не узнавала. Он неловко переминался с ноги на ногу на пороге комнаты, но потом все же вошел. — Кира, нам нужно поговорить! — глубоко вздохнув, произнес Крис. — Сейчас уже ночь! — Запротестовала я, кивнув на окно, в котором ярко светила луна. «Сейчас». Безапелляционно заявил он и присел на банкетку, стоящую у изножья кровати. «Если не хочешь говорить, просто выслушай. Мне необходимо объясниться». Я обреченно села на кровать, понимая, что разговор, которого всеми силами пыталась избежать, все-таки меня настиг. «Кира, там в колодце я не врал». Я действительно тебя люблю. С того самого момента, как впервые увидел. Тогда, на занятии по истории, помнишь? Ты единственная вступилась за старого Витеуса, не побоявшись золотой шайки Алларии, признался Крис. С того самого дня я всегда восхищался тобой и любил. «Почему же ты не говорил мне этого?» Тихо спросила я, удивленная этим признанием. «Боялся». Так же тихо отозвался он. «Мне казалось, тебе неинтересны мои чувства, а сегодня, когда мы блуждали в этом подземелье, я думал, что мы погибнем, а испугался, что умру, так и не сказав тебе самого главного. Я сидела молча, потупив взгляд и пытаясь подобрать слова. «Знаешь, — решилась наконец, — мне казалось, что я тоже любила тебя все это время» казалось? – переспросил Крис. Я горько усмехнулась и кивнула. «Если бы ты признался раньше, возможно, что-то могло бы получиться, но теперь я полюбила другого, и чувства к нему во сто крат сильнее тех, что я испытывала когда-либо». Я понимала, что своими словами больно раню друга, но делала это специально, чтобы обида поскорее выжгла из его сердца даже мелкие крупицы любви, и избавила от тяжелых мук безответственности, способной сводить людей с ума. Все, что я могу предложить тебе, это мою искреннюю беззаветную дружбу», — закончила я. Некоторое время мы сидели в полной тишине. Потом Крис молча встал и направился к выходу. Только у двери он обернулся и вдруг спросил, «Это ведь тот полицейский, Тэтчерт, да?» Я удивленно кивнула. «Откуда ты знаешь?» Друг невесело усмехнулся и пояснил. «Между вами с самого начала летали молнии. Ты словно огонь, Кира. Достаточно малейшей искры, чтобы вспыхнуть. Я слишком долго тянул, и он успел раньше». С этими словами Крис развернулся и вышел вон. А я осталась сидеть, Мучаясь вопросом, кто мы теперь друг другу, друзья или враги, этой ночью я так и не уснула.